Лето и осень. Митрофан Фёдорович Лавунтьев, главный инженер отряда, ремонтировавшего и строившего дороги за Русским фронтом, был человеком, который ревностно следил за своей репутацией и за своим честным именем. Раз пообещав пленным выдать деньги на руки, он не хотел, чтобы впоследствии о нём говорили, что он не выполнил своего честного слова. Поэтому он сговорился со своим братом который в это время был капитаном артиллерии Минске, чтобы он заехал к нему в субботу на автомобиле. В этот день полковник вместе со своей Евгенией уехал в штаб какого-то расположившегося на одном из полков в гостях. Инженер Лавунтьев к приезду брата приготовил деньги и расчётные листы и расположился за маленьким столом в леске, где работали пленные. В этот день работа уже закончилась. Дорога была уже проложена. На её поверхность набросали молодых деревьев и веток. В общем, дорога была похожа на улицу, украшенную деревьями, словно в праздник, или на зелёный ковёр, пахнущий смолой. И пока по этому ковру ещё никто не проехал, он казался крепким и красивым. В ожидании брата Митрофан Фёдорович делал вид, будто очень важно, чтобы каждая веточка лежала одна возле другой на одинаковом расстоянии. Он нагибался, поправлял их и всё время посматривал в лес. Наконец показался автомобиль. Митрофан Фёдорович пошёл на встречу с двумя офицерами и радостно с ними поздоровался. Потом он собрал всех пленных в кучу и сказал, что приехало большое начальство, которое контролирует работы, и попросил их высказать свои пожелания и жалобы. Затем приехавший капитан обратился к ним сам. Пленным в России очень плохо. Русское правительство об этом знает хорошо. Чтобы устранить этот недостаток, оно учредило особое управление для сохранения денег, принадлежащих военнопленным. Это управление принимает на сохранение всё, что зарабатывают пленные, и что им присылают из дому, бесплатно исполняет всякие поручения по их делам, а после окончания войны, что очевидно будет скоро, эти деньги будут выплачивать пленным на границе. Так как сегодня суббота, и вы находитесь в свидном управлении, и получите сегодня плату. то я и приехал за деньгами. Затем он строгим официальным тоном приказал брату приступить к выдаче платы. Другой офицер вытащил из портфеля два листа бумаги, положив между ними копировальную бумагу. Очинил карандаш и положил его на стол. Инженер начал выкрикивать имена. Антонин Маравец, 6 рублей. Офицер записал имя, поставил против него шестёрку, потом предложил пленному подпишить, что получил. Инженер кричал дальше: Ярослав Тума, 6 рублей, Йосиф Швамберг, 6 и так далее. Пленные расписывались в том, что получили деньги. Потом офицер сосчитал деньги, инженер собрал пленных вокруг себя, чтобы они видели, что он действительно платит, а другой офицер сложил деньги в портфель в лист копию, которого он отдал инженеру. Капитан за своимством простился, и инженер пошёл провожать их к автомобилю. Не желаете ли проехать до деревни? Пожалуйста, мы вас подведём, садитесь, сказал капитан. Прежде чем они доехали до деревни Половина Денника, портфель капитана перекачал опять в карман инженера.